Истинное имя Иван Владимирович Сусанин. Скрыто. Возраст 25 лет. Раса полубог 93%, истинный дракон 5%, гоблиноид 2%. Ранг расы С+. Пол мужской. Уровень 51. 105 из 6120 очков системы. Доступно 105 ОС свободных очков параметров 0. Очков заслуг – 80 540. Убитые – 464. Параметры. Сила – 50 из 50 – 1000 ОС, плюс 29 из 30 – 79. Ловкость – 50 из 50 – 1000 ОС, плюс 29 из 30 – 79. Интеллект – 50 из 50 – 1000 ОС плюс 29 из 30 – 79, живучесть, 52 из 52 – 1000 ОС, плюс 29 из 30 – 81, выносливость, 50 из 50 – 1000 ОС, плюс 29 из 30 – 79, восприятие, 50 из 50 – 1000 ОС, плюс 29 из 30 – 79,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 Плоть – 30 из 35 – 1000 ОС. Разум – 30 из 35 – 1000 ОС. Вера – 30. Божественная сила – 197. Изначальная духовная энергия – 40. Бессмертная ДУ – 20. Демоническая ДУ – 20. Известность – 230. Стабильность – душа мудреца – 30 плюс 40%. Стабильность зарождающаяся душа 30 плюс 40%. Вторичные параметры. ЦИ – 18400 из 18400, 11900 ДЭ плюс 4000 изначальная ЦИ плюс 2500 резерв имбаланса. МАНА – 36900 из 36900 изначальная ЦИ плюс 2500 резерв имбаланса. 14200 – мудрость, плюс 19700 – божественная сила, плюс 3000 – вера. Прана – 3000 из 3000, Пси – 0 из 3000, временно заблокировано. Внутреннее море – 27543 из 100 тысяч. Резерв доспеха пустоты – мана – 3224 из 25 тысяч. Навыки системы. Игрок C1 из одного. Связанные системные навыки зависят от ранга игрока. Интуитивно понятный интерфейс C1 из одного. Удобство, возможности и адаптируемость интерфейса. Справка C1 из одного позволяет оценивать объекты системы. Запрос к базе данных требует известности. Навыки F ранга. Базовые боевые навыки.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 Маскировка – Ф1 из 5, обращение с транспортными средствами – Ф1 из 5, дипломатия Земли – Ф1 из 1, геология – Ф1 из 5, история древнего Вавилона – Ф1 из 1, навыки иных рас – скальд – Ф1 из 3, средопыт – Ф3 из 3, ориентирование в пещерах – Ф1 из 4, Распознавание запахов «Ф-1 из 3», верховая езда «Ф-1 из 5», история школы «Семи камней» «Ф-1 из 5», оружие «Звездной империи» «Ф-1 из 1», броня «Звездной империи» «Ф-1 из 1», пилотирование индивидуального боевого десантного модуля «Ф-1 из 5», Пилотирование малых кораблей Ф1 из пяти пилотирование средних кораблей Ф1 из пяти пилотирование крупных кораблей Ф1 из 5, владение плазменным оружием Ф1 из пяти владение игольчатым оружием Ф1 из 5. Каталоги. Каталог Великой библиотеки школы Семи Камней П1 из 1, каталог магазина питомцев П-1 из 1.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 Предупреждение, развитие данной техники может иметь негативные последствия. Писание горных недр, Ф. 5 техника духовной энергии, позволяющая обрести контроль над земляной ци томп 5, позволяет достичь этапа Вознесения. Писание пустоты, Ф. 5 техника духовной энергии, позволяющая познать пустоту, томп 5, позволяет достичь этапа Вознесения.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 1 из 5 техника развития разума том 1 позволяет сформировать комнату разума источники мистической энергии и связанные с ними трансформации клетка разума 1 из 5 создает иллюзорное пространство и разблокирует кси энергию разум плюс 1 средний сосуд вечности е 1 из 5 позволяет управлять вашей жизненной силой прана плюс 5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 Увеличивает эффективность прокачки всех физических и мистических параметров. Гармония. c Магическое тело. c Совершенное тело. Д. Магическая регенерация. Д. Связь. Д. Мудрость. Плюс 10. Дополнительно. Абсолютный контроль. c Прочные каналы. Е. E. Альфийское долголетие. Е. E. Чувство маны. Е-1 e из одного Истинный взор. Е-1 e из одного Контроль над потоками маны, лимит мудрости, плюс два, в пять раз замедленное старение, возможность видеть и ощущать потоки магической энергии. Поглотила. Магическая трансформация дыхательной системы, Е+, один из одного. Магическая трансформация мышц и костей, Е+, один из одного. Магическая трансформация связок и сухожилий, Е+, один из одного.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 Сопротивляемость и иммунитет, стойкость к ядам Е1С5 наделяет ваш организм частичной защитой от ядов. Сопротивляемость осушению Е1С5 увеличивает сопротивляемость к системному оружию, повышая шансы избежать мгновенной смерти при ранениях. Сопротивление холоду Е1С5 увеличивает сопротивляемость низким температурам.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 дает инстинктивное понимание и увеличивает эффективность владения мечом. Сродство с жизнью – Д, один из пяти. Сродство со смертью – Д, один из пяти. Дау семи камней – С, один из пяти. Вы сформировали свой путь, сплавив концепты копья, времени и пространства. Навыки, связанные с родственными вам концептами, будут даваться намного проще.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 Телепатия. Д. Да, один из одного. Дар, позволяющий передавать и получать мысли, образы и чувства. Потребляет ману. Электрокинез. Д. Да, один из одного. Дар, позволяющий управлять, генерировать или поглощать электричество. Телекинез. Д. Да, один из одного. Дар, позволяющий воздействовать на предметы силой мыслей.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 Чувства праны, Е, один из одного, вы способны чувствовать жизненную силу. Глаза жизни, Е, один из одного, вы способны видеть жизненную силу. Идентификация, Е, два из пяти, позволяет определять свойства предметов. Разгон, Е- один из одного, позволяет раз в сутки резко ускорить мыслительные процессы.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 Контроль боли «Е» – один из одного, позволяет полностью убрать болевые ощущения, срок – 5 минут, откат – 7 дней. Бонус за 15 в живучести уникальный. Шепот Кассандры «Е» плюс 2 из 5 предупреждает о неминуемой смерти, бонус за интуицию, локализация угрозы. Медитация «Е» плюс 1 из пяти позволяет вам восстанавливать ману быстрее.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 Адаптивное зрение Е1 из 5, позволяет адаптироваться к разным типам освещения, активация 100 единиц маны. Духовная пуля Е1 из 5, позволяет метать овеществленные сгустки духовной энергии, дальность ограничена, активация 100 единиц ци. Определение ядов Е1 из 5, позволяет определять опасные для пользователя вещества – Молния Е+, один из пяти, позволяет преобразовывать ману в направленный поток электричества. Поток безопасен для пользователя. Холодный разум Е, один из пяти, убирает эмоции, и повышает рациональность. Бэкап Е+, два из пяти, магия времени, в случае гибели автоматически возвращает тело носителя в состояние, в котором оно находилось шесть секунд назад. Глубина бэкапа плюс 1 секунда, цена 5 ОС, откат 24 часа. Берущая рука Е-1 из 1 позволяет получать ОС у других разумных в рамках свободного опыта. Дающая рука Е-1 из 1 позволяет передавать опыт. Мастер лука Е-2 из 5, духовная нить Е-1 из 5.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 Сила ограничена за счет изучения напрямую, а не через слот боевой формы. Массовая передача голоса «Д-1 из одного позволяет передавать голос всем существам вокруг. Паучий монок «Д-1 из-1» одного крик высокопоставленной особи, разносящейся на дальние расстояния не позволяющий призвать на помощь находящихся поблизости пауков и арахноидов. Волна молний, Д1 да, из 5 позволяет послать потоки молнии поражающих всех вокруг заклинателя. Их сила зависит от магического дара, а дальность от вложенной энергии. Снятие привязки. Д3 да, из 5 позволяет снимать привязку с системных вещей. Требует согласия владельца. В случае попытки принудительного снятия привязки предмет может разрушиться череда попыток, шантаж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 Катализатор д 1 из 5 позволяет временно перенаправить ваш разум в параметр интеллект, увеличивая способности к мышлению. Барьер не является ограничением, возможно отмена действия навыка, соотношение 1 к 2, срок, час. Вечность камня D1 из 1 позволяет исцелить раны пользователя, откат 100 дней, автоматически активируется в случае смерти, может быть отключен. Опора «Д» — один из пяти, скрепляет ноги бойца с поверхностью, позволяя ему выстоять перед любым противником. Изначальное название — основание камня. Пространственный шаг «Д» — два из пяти, тайная техника движения «Школы семи камней», позволяющая перемещаться в пространстве. Опорные камни — защита от блокировки. Изначально «Шаг семи камней».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 Д. Один из пяти. Позволяет снимать образ врагов и маскироваться под них как внешне, так и на системном уровне. Скины. Первый. трой шуш Вольный игрок. С. Уровень 31. Второй. Безымянный человек. Духовный практик. Ранг Е. Уровень 1. Третий. Один из демонических практиков. Четвертый. Полудемон Хайм. Герой. С. Уровень 73. Пятый. Шао. Эльф. Герой. Уровень 83. Оцифровка. Д. 1 из 5 Позволяет пользователю оцифровывать предметы. Время, стоимость и качество итогового результата зависит от сложности цели. Потребляет ману. Врата силы. Д плюс один из одного. Позволяет на короткое время стать значительно сильнее, преодолевая даже предел. Продолжение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 Контроль сознания Д1 да, из 5. Можно сохранить сознание даже при получении критических травм или наоборот, потерять в пожеланию. Действует в пассивном режиме, не требует активации, в некоторых случаях потребляет ману. Коррекция памяти Д+1 из 5. Позволяет корректировать и удалять собственные воспоминания. Потребляет ману. Плодородие D+, один из одного, восстанавливает мужскую силу, значительно увеличивает качество и вероятность зачатия потомства, требует ману для активации. Блинк D+, один из пяти, позволяет телепортироваться в существенном радиусе. Экономия маны 400 единиц, расстояние 15 метров. Сфера контроля, позиционирование, отступление, улучшенная версия блинка E+, 5 из пяти.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 це d из 5 комплексный навык диагностика исцеление рассеивание, реанимация активный сканер d из 5 выпускает волну маны позволяющую сканировать местность комплексный навык сканирование метка детектор статус картографирование. невидимость d из 5 создает управляемое поле невидимости контроль практически идеальный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 Позволяет выбрасывать и ограниченно контролировать ци за пределами тела. Полет на мече «Д» один из пяти наделяет вас способностью управлять летающим мечом. Полет «Д» три из пяти позволяет летать. Силы вашего навыка достаточно, чтобы выйти за пределы планетарной атмосферы. Маневренность 2, скорость 3, воздушный кокон.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 Меч Тысячи Путей, c один из пяти, Искусство Школы, Секты, Меча Тысячи Путей. Император Копья, c один из пяти, Школа Семи Камней. Копье Семи Камней, С плюс один из пяти, Энергия Копья, Аура Копья, примечания далее. Первый камень, Раскол, Е, пять из пяти, изначально расколотый камень. Второй камень, Шрапнель, Е, пять из пяти, изначально разрушенный камень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 Ложное перерождение. С. 1 из одного Вы можете однократно перераспределить полученные за уровни очки параметров. Срок вариативен. Блокировка миссии. С. 1 из одного Вы можете отменить выбранную миссию для всех участников до ее начала, однако ваши действия могут иметь последствия. Откат. Месяц.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 Армия C+, 1 из 5, позволяет объединять большие группы системных существ, 520. Возможность создания рейдов сохраняется, 12. Всевидящее око C+, 1 из 5, позволяет объединять разные типы зрения, сглаживая негативные последствия, слотов, 10, занято, 8. Слот номер один, духовный взор, Е, 1 из 1, Описание позволяет видеть разлитую вокруг ЦИ. Слот номер 2 «Истинный взор Е-1 из одного Описание позволяет видеть потоки магической энергии. Слот номер 3 «Глаза жизни е Один из одного «Описание позволяет видеть жизненную силу. Слот номер 4 «Псионическое зрение Е» Один из одного «Описание позволяет видеть психиэнергию. Слот номер пять. Божественное зрение. Е. Один из одного. Вы способны видеть изначальную духовную божественную энергию Слот номер шесть. Адаптивное зрение. Е. Плюс один из пяти. Описание. Позволяет адаптироваться к разным типам освещения. Слот номер семь. Глаз нет хьога. Е. Плюс один из пяти. Описание. Позволяет видеть сокрытое и аномалии, получать системную информацию, определять правду и ложь.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 Оценка угрозы C1 из 1 Вы способны почувствовать примерную силу других существ даже если их системная информация скрыта потребляет ману Электромагнитный взрыв C1 из 5 создает электромагнитную волну за пределами метра от пользователя Сила и дальность зависят от количества вложенной маны Огненная стена, c один из пяти, создают стену огня, чьи размеры, форма и плотность огня зависит от вложенной маны. Легкий шаг, С плюс, один из одного, способность, позволяющая перемещаться по сложным поверхностям, не оставляя следов, требует использования маны или ци. Ментальный щит, С плюс, из пяти, активный навык, обеспечивающий надежную защиту и позволяющий ощутить внешнее воздействие на разум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 Прыжок через ранг, немногие решаются переродиться, и еще меньше тех, кто способен шагнуть через ступень, известность плюс три. Первый полубог, вы первый представитель полубогов в вашем мире, известность плюс пять. Прошедший над бездной, вселенная огромная, большинство существ рождаются и умирают в пределах своего мира. Тех, кто сумеет достичь иного кластера и вовсе немного, вы один из них, известность плюс десять.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 Герой обладает правым данным ему Каэном бессрочно находиться в личной комнате. Дублируется созданием малого домена, поэтому не будет потеряно даже в случае гибели бога. Карты и артефакты. F-ранк. Огромное количество карты оружия. Вести подробный учет не имеет смысла. Доступ к хранилищам Альянса и Гильдии. Куплено в башне для отряда целителей. 100 карт малого магического дара f сто карт исцеления «Е», 200 карт владения копьем «Школы семи камней» «Ф», «Е» ранг. Количество единиц трофейного системного оружия «Е» ранга превышает несколько десятков. Значительная часть находится у гоблинов или игроков отдела. Продвинутый комплект игрока «Е» плюс, минимум 3 комплекта лучника «Е», молот монстров «Е» плюс, паучье копье «Е» плюс, пронзающий души меч «Е» Малая карта возврата. Е. Много. Вечная фляга. Е. Две штуки. Сумка мародера. Е. Один из семей. Много. Резервный ключ от подземелья. Е. Семь штук. Большинство раздал союзникам. Пространственное кольцо. Е. Много. Жезл бесстрашной волшебницы. Е. Масштабируемый. Ноль из одной тысячи ОС. Находится у героя. Вечная фляга. Е.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 пассивное увеличение интеллекта – Е0 из пассивное увеличение восприятия – Е0 из Однако стоимость каждой пассивки растет в ранге, поэтому герой может выучить лишь одну за 10 тысяч очков, что в обозримой перспективе не имеет смысла. Д-ранг. Эльфийское бессмертие – Д+, наделяет бессмертием лимитированная карта. Более 50 закупаются в башне и уходят на подарки. Обычные предметы. Сумка контрабандиста, Д, один из семи. Количество штук неизвестно. Меч Даура, Д, черный меч, Д, отложенная трансформация, Д, пятьдесят два из пятисот. алибарда Д, сломанное копье охотника, Д, карта Рейд, Д, пятьсот из пятисот. Карта Великий Мастер Копья Школы Семи Камней, ноль из пятисот.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 Меч молний, Д+, прочность 3, острота 3, притяжение молний, накопление заряда, сверхпроводимость, владелец Василий, получено от Оро после уничтожения его души кайном Клеймор, идущий против неба, Д, прочность 3, иллюзия, защита от молнии, невесомость, сосуд, владелец Василий. Клеймор. Ловец молний. Д. Острота 3. Иллюзия. Защита от молнии. Небесомость. Сосуд. Владелец Василий. Критические энергопотери. Оружие передает пользователю 1% получаемой энергии. Время восстановления приблизительно 100 лет. Глефа 2 полумесяцев. Д. Острота 3. Прочность 3. Блокировка пространства. Духовный урон. Хранилище маны. Хранилище праны.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 Хранилище маны – 1000 из 1000, владелец – нет. Гигантский изогнутый меч – С, оружие, полученное с клона и убившее самого дьявола владелец аманд утечка энергии, сломан. Ноготь Эстель – С, серб, полученный с императора Вайи, духовный урон, посвящение Эстель, заблокировано, маяк – один из одного, вера – плюс один – Нерушимость, острота, разрезающие пространство. Книга рабов. С плюс. Поглощение и выделение. Все свойства поглощенных рабских карт сохраняются. Схват. Комплексное управление. Посмертная воля. Карт 262 из 500. Рабов 261. Развернуть список. Император копья школы семи камней. С. С. С. С.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 Драгоценный лук С-ранга и три возобновляемых колчана Е, e, Д, С-ранга. 20, 30, 40 стрел рангом ниже. Возможность покупать стрелы у системы. Последний довод. Чревоугодие. плюс один из смертных грехов. Насыщение неизвестно из 10 тысяч. Большая карта возврата. С, насыщение 10 тысяч из 10 тысяч.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 Владыка Мордора – три голоса, член круга – два голоса. дао скорости – С+, дает шанс постичь один из видов пространственного дау. Насыщение – 10 тысяч из 10 тысяч. Душа мудреца – С, душа могущественного мага, очищенная от воспоминаний. Может быть использована в том числе для усиления собственной души. Количество – три. Летучая триера, С++, карта хранения, полет, 3, морской транспорт, 2, сердце корабля, 1 из одного малый алтарь, чистый, экипаж, 350 из 350, трюм, средний магический реактор, защитное поле, 2, молот монстров, С, большой звездный меч, С+,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 Защитная сфера, восстановление, эргономичность, проверка, требования, владелец дворца копья и или лидер школы семи камней. Осколки янтарного меча B+, вместе с картой, футляром и правом на него, остальные части поглотил им баланс. Пространственное кольцо б содержит скрытое пространство объемом 1000 кубических метров, в 10 тысяч раз уменьшает вес хранимых предметов,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 Игломет «Ф» позволяет стрелять системными иглами, зарядов «Ф-100 из 100». Плазменная винтовка «Е» e, – технологическая винтовка, стреляющая плазменными шарами. Дальность зависит от среды, может заряжаться посредством маны, количество 11 штук. Плазменный пистолет «Е» e, – технологический пистолет, стреляющий плазменными пулями.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 Комплект картриджей для боевых доспехов Е e ранга 100 штук. Комплект картриджей для боевых доспехов Д ранга 100 штук. Комплект картриджей для боевых доспехов С ранга одна штука. Типы картриджей: исцеление, мана, усиление, детоксикация, восстанавливающие на ману, духовную энергию.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 Карта стазиса «Д» – более 213 штук, в двух – тела архонток, банши, высшая эльфийка, гоблиноиды, F, C, рангов, тела возвращены, банши. Также некоторое количество карт стазиса закуплено в башне. Сотня получена в школе «Семи камней», также получены в качестве контрибуции. Карты из рабского магазина «Карта раба «Д» – 8 штук, «Карта раба «Е» e, – 62 штуки».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 Одеяние старшего жреца. Д. Прочность 3, терморегуляция, стойкость к огню, самоочищение, самовосстановление. Врата неизвестного бога. Д. Карта, позволяющая создать в личной комнате врата в домен неизвестного бога, скорее всего, Кризуру, хранится на земле. Кинжал Каина. Д. Кинжал, полученный из тела Лича Хёнги, с его помощью герой установил третий маяк Переименог автоматический.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 Карта призыва «Д» позволяет призвать и отозвать связанное с ней существо. Связанное существо может отказаться от призыва, если его расовый ранг выше карты не обязана подчиняться приказам. Стоимость призыва «10 ОС». Дополнительная плата «10 Кристаллов». Связанное существо легион демонический «Демонический ворон» «С-10». Карта призыва. Д. Стоимость призыва 10 ОС. Дополнительная плата. Нет. Связанное существо. Сайна. Малый феникс. С. 5. Карта питомца. С. Позволяет хранить внутри питомца. Питомец. Вига. С. 12. Большое количество камней маны и духовных камней разного ранга. Средняя карта возврата. Д.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 Важное! Московский храм и стационарный алтарь Каина, молитвы, системный магазин, особые возможности, настройки, орден Каина, первый й 4 ступеней, флакон с очищенной кровью бога архонтов, 138 из 200 капель, флакон с кровью бога гоблинов, 10 из 200 капель, отдан и шкуру и потрачен, однако несколько капель отриты про запас».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 Малый Алтай, церковь Каина, уровень 1, резерв 0 из 10 000 ОС. Одежда, маска и жетон эмиссара династии Феникса, координаты родовой локации игроков, Пэйман, Лиана и других, в том числе Некросов. Координаты мира номер Б-524-732-923, школа Меча Тысячи Путей. Координаты и право доступа к неизвестной локации.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 «Земля из домена Геры», «Расчлененные трупы монстров», «Перья и тушки стимфалийских воронов и чупакабр», «Доспех из шкуры золотой обезьяны», «Знамя Руаз» и «Несколько светильников истинного света», «Флаг массива», «Добыча из школы», «Книга раскол», «Минус», «Ядерные фугасы», «Разрушенная филактерия», «Четыре штуки», «Пищевая пилюля», «От 100 до 160», «Часть потрачена»,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 Внесистемные артефакты, блокирующие токи энергии. Блокирующие способности веревки. Внесистемные артефакты, блокирующие токи энергии. Посох некроса. Металлическая палка. Минус. Артефакт бессмертных, позволяющий сражаться или использовать одну из заключенных внутри способностей. Несколько, в том числе управляющие позволяющие блокировать перемещение. Значительное количество несистемных предметов, оружия, одежды, предметов и доспехов сектантов, в том числе драгоценный лук с их старейшиной, кровавый лук. Священная табличка «Некрос», описание, нечестивые письмена, принадлежащие к одному из внешних культов, точное число неизвестно. Сердца некросов пустые. «Спутники и вассалы».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 Гвардия гоблинов «Бессмертные» – 100 из 100, поселение гоблинов в мордере отряды поддержки отдела, военная часть на осколке, армия из примерно 10 тысяч гоблинов. Рабы. Три раба зарождающейся души – хань Кай, Кара, Эруна, 208 – ядра, а остальные 38 – основания, включая хао топающего дракона. Плюс 12 старых рабов, кровавые банши, Мара, С плюс 1 и Ая, С плюс 1. Плюс 10 из стального клана во главе с Аскором, Е e 52. Плюс рабы, купленные в храме кустоты, 8 Д 62 Е e ранга, подробности неизвестны. Ирис, вольный игрок, архонт, ранг c уровень 53 С.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 Истинная вера. С. В качестве представителя Каина прибудьте в Акрополь или один из иных миров на выбор, чтобы основать новый храм и забрать положенную дань. Проба сил. С. В течение ближайших семи дней сразитесь и одержите верх над Гестаром, верховным жрецом Павшего. Примечание. Сроки не истекли, так что формальное задание еще можно выполнить.